Роберт Шекли. Ордер на убийство. Перевод Татьяны Озерской. Том р ы б а к никак не предполагал, что его ждет карьера преступника. Было утро, большое красное солнце только что поднялось над горизонтом вместе с плетущимся за ним маленьким желтым спутником, который едва поспевал за солнцем. крохотная, аккуратная деревушка, диковинная белая точка на зеленом пространстве планеты поблескивала в летних лучах своих двух солнц. Том только что проснулся у себя в домике. Он был высокий молодой мужчина с дубленной на солнце кожей. От отца он унаследовал продолговатый разрез глаз, а от матери простодушное нежелание обременять себя работой. Том не спешил. До о сенних дождей не рыбачат.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 Никто не знал, что с ними делать. Деревня уже свыше двух столетий недурно обходилась и без них, но теперь, само собой разумеется, их необходимо было построить. Эд Кач стоял перед только что воздвигнутой церковью и прищурившись, глядел вверх. Билли Малляр с опасностью для жизни балансировал на крутом скате церковной крыши. Его рыжеватые усы возмущенно топорщились. Внизу собралась небольшая толпа. Да пошел ты к черту! Сердился Билли м а л я р Говорят т е б е я как раз на прошлой неделе все это прочел. Белая крыша. Пожалуйста, красная крыша? Ни в коем случае. Нет, ты что-то путаешь, сказал Ткач. Как ты считаешь, Том? Том пожал плечами. У него не было своего мнения на этот счет. И тут, откуда ни возьмись, весь в поту появился мэр. п о л ы е ы н е з а п р а в л е н н ы е рубахи свободно колыхались вокруг его большого живота. Слезай, крикнул он Билли. Я все нашел в книжке. Там сказано. Маленькое красное школьное здание, а не церковное здание. У Билли был очень рассерженный вид. Он вообще был человек раздражительный. Все м а л я р ы народ раздражительный.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 Невольно все тоже поглядели вверх, но там пока еще ничего не было видно. И где же эти ребята? Где плотники? – спросил мэр. Сид, Сэм, Марф, куда вы подевались? Из толпы в ы с у н у л а с ь голова Сида плотника. Он все е щ ё ходил на костылях с тех пор, как в прошлом месяце свалился с дерева, когда доставал яйца из птичьих гнезд. Все плотники были не мастера лазать по деревьям. Остальные ребята сидят у Эда пива, сказал Сид. Конечно, где же им еще быть? Прозвучал в толпе возглас Мэри паромщицы. Ладно, п о з о в и их, сказал Мэр. Нужно построить маленькое школьное здание, да побыстрей. Скажи им, чтобы строили рядом с тюрьмой. Он повернулся к Белли м а л я р у который уже спустился на землю. А ты, Билли, покраси школьное здание хорошей яркой красной краской и снаружи и изнутри. Это очень важно. А когда я получу свою полицейскую бляху, спросил Билли, я читал, что все начальники полиции носят бляхи. Сделай ее себе сам, сказал мэр. Он вытер лицо по д о л о м рубахи. Ну и жарище, чтобы это м у инспектору прибыть зимой. Том. Том, рыбак, у меня есть очень важное поручение для тебя. Пойдем, я тебе сейчас в с ё растолкую. Мэр обнял Тома за плечи, они пересекли п у с т ы н н у ю рыночную площадь и по единственной м о щ ё н о й улице направились к дому мэра. В былые времена дорожным покрытием служила здесь хорошо с л е ж а в ш а я с я грязь, но былые времена кончились две недели назад, и теперь улица была вымощена битым камнем.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 Они вошли в дом, и мэр плюхнулся в большое кресло, п р и д в и н у т о е почти вплотную к межпланетному радио. Том без проволочки приступил к делу мэр. Как ты насчет того, чтобы стать преступником? Не знаю, сказал Том. А что такое преступник? Беспокойно поерзав в кресле и положив руку для пущего авторитета на радиоприемник, мэр сказал: это понимаешь ли? Вот что. И принялся разъяснять. Том слушал, слушал, и чем дальше, тем меньше ему это нравилось. А во всем виновата межпланетное радио, решил он. Жаль, что оно и в самом деле не сломалось. Никто не верил, что оно когда-нибудь может заговорить. Один мэр с м е н я л другого, одно поколение с м е н я л о с ь другим, а межпланетное радио стояло и покрывалось пылью в конторе. последнее безмолвное звено, с в я з у ю щ е е их планету с матерью Землей. д 0 0 лет назад Земля разговаривала с новым Дилавером, и с Фордом Четвертым, и с Альфы Центавра, и с Новой Испанией, и с прочими колониями, входившими в содружество Демократии Земли. А потом все сообщения прекратились. Земля была занята своими делами. Дилаверцы Ждали известий, но никаких известий не поступало. А потом в деревне начался мор и унес в могилу три четверти населения. Мало по м а л у д е р е в н я оправилась, жители приспособились, зажили своим особым укладом, который постепенно стал для них привычным. Они позабыли про землю. Прошло двести лет, и вот две недели назад древнее радио закашлило и возродилось к жизни. Час за часом оно урчало и плевалось атмосферными помехами, а вся деревня столпилась на улице возле дома мэра. Наконец стали различимы слова: "Ты слышишь меня, новый д и л о в е р Ты меня слышишь? Да, да, мы тебя слышим", сказал мэр. "Колония все еще существует? А то как же?" Горделиво отвечал мэр. Голос стал строг и о ф и ц и а л е н В течение некоторого времени мы не поддерживали контакта с нашими внеземными колониями, но мы решили навести порядок. Вы, новый деловер, по-прежнему являетесь колонией Земли и, следовательно, должны подчиняться ее законам. Вы подтверждаете этот статус? Мы по-прежнему в е р н ы Земле. С достоинством отвечал Мэр. Отлично. С ближайшей планеты к вам будет направлен инспектор-резидент, чтобы проверить, действительно ли вы придерживаетесь установленных обычаев и традиций. «Э, как вы сказали? Обеспокоенно спросил Мар. Строгий голос взял октавой выше. Вы, разумеется, отдаете себе отчет в том, что мы не потерпим проникновение к нам каких бы то ни было чуждых элементов. Надеюсь, вы меня понимаете, генерал.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 Если каждый будет делать, что ему заблагорассудится, порядок должен быть установлен любой ценой. Мэр Судорож н о г л о т н у л воздух и впился глазами в радио. Помните, что вы управляете колонией земли, генерал, и не должны допускать никаких отклонений от нормы, никакого радикализма. Наведите у себя в колонии порядок, генерал. Инспектор прибудет к вам в течение ближайших двух недель. Это все. В деревне была срочно созвана сходка. Требовалось немедленно решить, как наилучшим образом выполнить наказ земли. Сошлись на том, что нужно со всей возможной быстротой перестроить привычный уклад жизни на з е м н о й манер в соответствии с древними книгами. Что-то я никак в толк не возьму.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 И про церкви, и про тюрьмы, и во всех книгах написано про преступников. Я не стану этого делать, сказал Том. в Стань же ты на мое место, взмолился Мэр. Появляется инспектор и встречает Билли м а л е р а нашего начальника полиции. Инспектор хочет видеть тюрьму. Он спрашивает: ни одного заключенного? А я отвечаю: конечно, ни одного. У нас здесь преступлений не бывает, не бывает преступлений, говорит он. Но во всех колониях земли всегда совершаются преступления. Вам же это хорошо известно? Нам это не известно, отвечаю я. Мы даже понятия не имели о том, что значит это слово, пока на прошлой неделе не п о г л я д е л и в словарь. Так зачем же вы построили тюрьму? спросит он меня. Для чего у вас существует начальник полиции, мэр умолк и перевел дыхание. Ну, ты видишь, все пойдет прахом. Инспектор сразу поймет, что мы уже не настоящие земляне, что все это для отвода глаз, что мы чуждый элемент. <связь> Хмыкнул Том, невольно подавленный этими доводами. А так быстро продолжал мэр, я могу сказать. Разумеется, у нас есть преступление, совсем как на Земле. У нас есть вор и убийца в одном лице, комбинированный вор-убийца. У бедного малого были дурные наклонности, и он получился какой-то неуравновешенный. Однако наш начальник полиции уже собрал улики, и в течение ближайших суток преступник будет арестован. Мы запрячем его за решетку, а потом амнистируем.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 Том, прошу тебя, сказал мэр, каждый из нас делает, что может. Ты же хочешь нам помочь? Хочу, конечно. Неуверенно сказал Том. Вот и прекрасно. Ты будешь наш городской преступник. Вот, смотри, все будет оформлено по закону. Мэр протянул Тому документ. В документе было сказано: ордер на убийство. К всеобщему сведению. Предъявитель всего, Том Рыбак, официально уполномочивается осуществлять воровство и убийство. В соответствии с этим ему надлежит укрываться от закона в темных з а к о у л к а х околачиваться в местах пользующихся дурной славой и нарушать закон. Том перечел этот документ дважды, потом сказал: «Какой закон? Это я тебе сообщу, как только его издам». сказал мэр все колонии земли имеют законы но что я все таки должен делать ты должен воровать и убивать это не так уж трудно мэр подошел к книжному шкафу и достал с полки старинный многотомный труд озаглавленный преступник и его среда психология убийцы исследование мотивов воровства здесь ты найдешь все что тебе необходимо знать в о р у й на здоровье, сколько влезет. Ну а насчет убийств, один раз, пожалуй, будет достаточно. Тут перестараться тоже не след. Том кивнул. Правильно. Может, я и разберусь, что к чему. Он взял книги в охапку и пошел домой. День был нестерпимо жаркий, и весь этот разговор о преступлениях очень утомил и расстроил Тома. Он улегся на кровать.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 Тебе бы самому пора разобраться в этом деле, все так же ворчливо сказал фермер. Не жди, что мы все будем делать за тебя. Марв плотник подмигнул тому. Джет з л и ц потому, что мэр назначил его почтальоном. Я свой долг исполняю, сказал Джет. Противно только писать самому все эти письма. Ну уж не так это думается мне трудно, ухмыльнулся Марв плотник.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 У него противно холодело в животе. Впрочем, пока особенно беспокоиться не о чем, ведь сначала ему надо прочитать все эти книги, а тогда, быть может, он еще докопается, какой во всем этом смысл. Он читал несколько часов подряд. Книги были написаны очень толково. Разнообразные методы, применяемые преступниками, разбирались весьма подробно. Однако Все в целом выглядело совершенно бессмысленно. Для чего нужно совершать преступления? Кому от этого польза? Что это может дать людям? На такие вопросы книги не давали ответа. Том перелистывал страницы, разглядывал фотографии преступников. У них был очень серьезный, сосредоточенный вид. Казалось, они в полной мере сознают свое значение в обществе. Тому очень хотелось бы понять. В чем же это значение? Быть может, тогда все бы прояснилось. Том раздался за окном голос мэра. Я здесь, мэр, отозвался Том. Дверь приотворилась, и мэр просунул голову в комнату. Из-за его спины выглядывали Джейн Фермерша, Мэри Поромщица и Элис Повариха. Ну, так как же, Том? спросил мэр. Что, как же? Эх, когда думаешь начать?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 Он будет о к о л а ч и в а т ь с я в пользующихся дурной славой местах. Там он может выработать себе какой-нибудь план и настроиться на нужный лад. Вот только выбирать-то, собственно, было не из чего. В деревне имелся ресторан Крошка, который держали две в д о в ы е сестры. Было местечко отдыха Джеффа Хмеля, и, наконец, была таверна п р и н а д л е ж а ш а я Эду пива. Приходилось довольствоваться таверной. Таверна помещалась в домике, мало чем отличавшемся от всех прочих домов деревни. Там была одна большая комната для гостей, кухня и жилые комнаты хозяев. Жена Эда стряпала и старалась поддерживать в помещении чистоту, насколько ей это позволяли боли в пояснице. Эд застойко разливал напитки. Эд был бледный, сонными глазами и необыкновенной способностью тревожиться по пустякам. Здорово, Том, сказал Эд. Говорят, тебя назначили преступником. Да, назначили, сказал Том. Налей к а мне п е р и к о л ы Эд пиво нацедил Тому безалкогольного напитка из корнеплодов и беспокойно потоптался перед столиком, за которым устроился Том. Как же это так? Почему ты сидишь здесь, вместо того чтобы красть? Я обдумываю, сказал Том. В моем ордере сказано, что я должен наколачиваться в пользующихся дурной с л а в о й местах. Вот я и сижу здесь. Ну, хорошо ли это с твоей стороны? Грустно спросил Эд Пива. Разве моя таверна пользуется дурной славой, Том? Хуже еды, чем у тебя. Не сыщешь во всей деревне, пояснил Том. Я знаю, моя старуха не умеет стряпать. Но у нас здесь все по-доброму, по-семейному, и людям нравится заглядывать к нам. Теперь все будет по-другому, Эд. Я объявляю твою таверну моей штаб-квартирой. Плечи Эда Пива уныло поникли. Вот и с т а р а й с я доставить людям удовольствие. Пробормотал он. Они уж тебя так отблагодарят. Он вернулся за стойку. Том продолжал размышлять. Прошел час. Ричи фермер, младший сынишка Джеда, заглянул в дверь. Ты уже стащил что-нибудь, Том? Нет, пока, отвечал Том, сгорбившись над столом и все еще стараясь думать. з н о й н ы й день тихо угасал. Вечер начал понемногу заглядывать в маленькие не слишком чистые окна таверны. На улице з а с т р е к о т а л и сверчки, и первый ночной ветерок прошелестел верхушками деревьев в лесу. Грузный Джорж паромщик и Макс ткач зашли пропустить по стаканчику глявы. Они присели к столику Тома. Ну, как дела? осведомился Джорж паромщик. Плоховато, сказал Том. н и как что-то не получается у меня с этим воровством. Нечего, ты еще освоишься. Как всегда неторопливо, серьезно и важно заметил Джорж паромщик. Уж кто кто?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 Проверил на месте ли у него оружие и направился к двери. На рыночной площади уже шел обычный вечерний миновой торг. И товар грудами лежал на лотках или на соломенных ц и н о в к а х разосланых н на траве. Обмен производился без денег и обменного тарифа не существовало. За пригоршню самодельных гвоздей можно было получить ведерко молока или двух рыб или наоборот. в зависимости от того, что кому хотелось променять или в чем у кого возникла нужда. Подсчитать, что сколько стоит, этим никто себя не утруждал. Это был единственный земной обычай, который Мэру никак не удавалось ввести в деревне. Когда Том рыбак появился на площади, его приветствовали все: Воруешь понемногу, а Том, валяй, валяй, приятель, у тебя получится!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 Он внезапно остановился перед грудой фруктов, н а в а л е н н о й на л о т к е миссис Мельник. Довольно сочные, как будто. Небрежно проронил он. Свеженькие, прямо из сада, сказала миссис Мельник. Это была маленькая старушка с блестящими глазками. Тому вдруг припомнилось, как она вела нескончаемые беседы с его матерью в те далекие годы, когда его родители были еще живы. Да, очень сочные с виду, сказал он, жалея, что не остановился у какого-нибудь другого лотка. Хорошие, хорошие, сказала миссис Мельник. Только сегодня после обеда собирала. Он сейчас начнет красть, отчетливо прозвучал чей-то шепот. Ясное дело, следи за ним. Также шепотом раздалось в ответ. Том взял большой зеленый плод и принялся его рассматривать.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 Эта рубашка как раз тебе впору, поспешил заверить его ткач. Ему очень хотелось, чтобы народ разошелся и не мешал Тому работать. «О -о -о -о -о -о -о -о промычал Том, беря рубашку. Толпа выжидающе зашевелилась. Какая-то девчонка нервно хихикнула. Том крепко вцепился в рубашку и начал развязывать свою торбу. Постойка! Билли м а л я р протолкал с я с к в о з ь толпу.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 Затем стремительно повернулся на каблуках и уставил на Тома негнущийся указательный палец. А мне думается, что ты не просто взял ее поглядеть, Том. Мне думается, что ты собирался ее украсть. Том ничего не ответил. у л и ч а ю щ а я его торба была беспомощно зажата у него в руке, в другой руке он держал рубашку. Мой долг как начальника полиции, продолжал Билли. Охранять этих людей, ты Том подозрительный субъект. Я считаю необходимым на всякий случай запереть тебя пока что в тюрьму для дальнейшего расследования. Том понурил голову. Этого он не ожидал, а впрочем ему было все равно. Если его у п р я ч у т в тюрьму, с этим по крайней мере будет покончено, а когда Билли его выпустит, он сможет вернуться к своей рыбной ловле. Внезапно сквозь толпу пробился Мэр. Подол рубахи развивался вокруг его объемистой талии. в е л и ты что это делаешь? Исполняю свой долг, Мэр. Том тут вел себя как-то подозрительно. А в книгах говорится. Я знаю, что говорится в книгах, сказал Мэр. Я сам дал тебе эту книгу. Ты не можешь арестовать Тома, пока еще нет. Так ведь у нас же в деревне нет другого преступника, сокрушенно сказал Билли. А я в чем виноват? – сказал мэр. Биллю прямо поджал губы. В книге говорится, что полиция должна принимать предупредительные меры, полагается, чтобы я мешал преступлению совершиться. Мэр устало всплеснул руками. Билли, неужели ты не понимаешь, наша деревня? Необходимо иметь хоть какое-нибудь преступление на своем счету, и ты тоже должен нам в этом помочь. Билли пожал плечами. Ладно, мэр, я просто хотел исполнить свой долг. Он отвернулся, шагнув в сторону, затем внезапно устремился к Тому. А ты мне еще попадешься, запомни. Преступление не доводит до добра. Он зашагал прочь. Больно уж ему хочется отличиться, объяснил мэр. Не обращай на него внимания, Том. Давай, принимайся за дело, у к р а д и что-нибудь. Надо с этим кончать. Том не отвечал и бочком протискивался сквозь толпу, держа курс на зеленый лес за околицей деревни. Ты куда, Том? С тревогой спросил мэр. Я сегодня еще не в настроении воровать, сказал Том. Может завтра вечером. Нет, Том, сейчас, настаивал м э р Нельзя так без конца тянуть с этим делом. Давай, начинай. Мы все тебе поможем. Конечно, поможем, сказал Макс Ткач. Ты у к р а д и эту рубашку, Том. Она же тебе как раз в пору. А вот хороший кувшин для воды. Гляди, Том. Смотри, сколько у меня тут орехов. Том окинул взглядом л о т к и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 Это все равно, как если бы люди сами тебе все отдали. Ты пока что вроде как практиковался. <princesses> О -о -о -о -о -о! Разочарованно протянул Том. Но теперь ты знаешь, как это делается. В следующий раз тебе будет совсем легко. Может быть. И смотри, не забудь про убийство. А это в самом деле необходимо? спросил Том. К сожалению, сказал Мэр.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 Если он никогда еще этим не занимался и никак не может взять в толк, зачем это нужно, это еще не причина, чтобы делать порученное тебе дело т я п л я п Том направился к двери. Была дивная ясная ночь. у к о л о д ю ж и н ы ближайших звезд гигантов ослепительно сверкали в небе. Рыночная площадь снова опустела, и в домах з а т е п л и л и с ь огоньки. Теперь самое время красть. При мысли об этом по спине у него пробежала дрожь. Он испытывал горделивое чувство. Вот как зреют преступные замыслы, так должно совершаться и воровство, украдкой, под покровом глубокой ночи. Том быстро проверил свое оружие, высыпал награбленные с т о р б ы и вышел во двор. На улице последние фитильные фонари были уже погашены. Том бесшумно пробирался через деревню. Он подошел к дому Роджера паромщика. Большой Роджер оставил свою лопату снаружи, прислонив ее к стене дома. Том взял лопату. Он миновал еще несколько домов. Кувшин для воды, п р и н а д л е ж а в ш и й миссис Ткач, стоял на своем обычном месте перед дверью. Том взял кувшин. На обратном пути ему попалась маленькая деревянная лошадка, забытая кем-то из детей на улице.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 И можно считать, что ночь не пропала даром. На этот раз под навесом урона каменщика он нашел молоток и стамеску, а возле дома Элис поварихи подобрал плетеную камышовую корзину. Он уже собирался прихватить еще и грабли Джеффа Хмеля, когда услышал какой-то легкий шум. Он прижался к стене. Билли м а л я р тихонько крался по улице. Его металлическая бляха поблескивала в свете звезд. В одной руке у него была зажата короткая тяжелая дубинка, а в другой пара самодельных наручников. В ночном полумраке лицо его выглядело зловеще. На нем была написана решимость любой ценой искоренить преступление, что бы это слово не означало. Том затаил дыхание, когда Билли Моляр прокрался в десяти шагах от него. Том тихонечко попятился назад. Награбленная добыча звякнула в торбе. Кто здесь? – зарычал Билли. Не получив ответа, он начал медленно оборачиваться, впиваясь взглядом в темноту. Том снова р а с п л а с т а л с я у стены. Он был уверен, что Билли его не заметит. У Билли было слабое зрение, потому что ему приходилось все время смешивать краски, и пыль попадала ему в глаза.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 Хотелось бы поспать. Билли двинулся дальше. Когда он скрылся из глаз, Том поспешил домой и выгрузил добычу на пол рядом с остальными трофеями. Вид награбленного добра пробудил в нем сознание исполненного долга. Подкрепившись стаканом холодной глявы, Том улегся в постель и мгновенно погрузился в глубокий мирный сон, не отягощенный никакими сновидениями. На следующее утро Том пошел поглядеть, как продвигается строительство маленького красного школьного здания. Братья плотники трудились над ним во всю, кое-кто из крестьян помогал им. Как работка? весело к л и к н у л их Том. Отлично, сказал Марв плотник. и с п о р и л а с ь бы еще лучше, будь у меня моя пила. Твоя пила? н е д о у м е в а ю щ е повторил Том и тут же вспомнил, ведь это он украл ее ночью. Он как-то не воспринимал ее тогда как вещь, которая кому-то принадлежит. Пила, как и все остальное, была просто предметом, который надлежало украсть. Том ни разу не подумал о том, что этими предметами пользуются, что они могут быть кому-то нужны. Мар в п л о т н и к спросил: «Как ты считаешь, могу я взять обратно свою пилу на время, часика на два?» «Я что-то не знаю», сказал Том, нахмурившись. Она ведь юридически украдена, ты сам понимаешь. Конечно, я понимаю. Да мне бы только одолжить ее на время. Но тебе придется отдать ее обратно. А то как же? Ясное дело, я ее верну, возмущенно сказал м а р ф Стану я держать у себя то, что юридически украдено. Она у меня дома, вместе со всем награбленным. м а р ф поблагодарил его и побежал за пилой.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 Головой ручаюсь, что это летит к нам инспектор. Как у тебя дела? Хорошо. Несколько неуверенно сказал Том. Уже разработал план убийства. Тут у меня неувязка получается, признался Том. Правду сказать, не двигается у меня это дело. Зайдем ко вдом. Мне надо поговорить с тобой, Том. В прохладной, з а т е м н ё н н о й ставнями гостиной.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 Как будто у меня без того мало забот. Он сурово поглядел на Тома. А вы точно знаете, что без убийства нам никак нельзя обойтись. Ты сам знаешь, что нельзя, сказал м э р Убийство — единственное, в чем мы проявляем отсталость. Вошел Билли Малляр в новой форменной синей рубахе с блестящими металлическими пуговицами и плюхнулся на стул. у б и л уже кого-нибудь, Том, мэр сказал. Он хочет знать, так ли это необходимо. Разумеется, необходимо, сказал начальник полиции. Прочти любую книгу. Кого ты думаешь убить, Том? спросил мэр. Том беспокойно заерзал на стуле, нервно хрустнул пальцами. Ну, ладно, я убью Джеффа Хмеля, выпалил Том.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 Что у тебя должен быть основательный мотив? Том задумался. Ну, я, например, не очень-то близко знаю Джеффа. Достаточный это мотив. Мэр покачал головой. Нет, Том, это не годится. Лучше выбери кого-нибудь другого. Давайте подумаем, сказал Том. А если Джорджа паромщика? А какие мотивы? Немедленно спросил Билли. Ну. Мне признаться, очень не нравится его походка. Давно уже не нравится. И шумный он какой-то бывает иногда. Мэр одобрительно кивнул. Это, пожалуй, подходит. Что ты скажешь, Билли? Как по-вашему, могу я раскрыть преступление, совершенное по таким мотивам? Сердито спросил Билли. Нет. Это еще годилось бы, если бы ты убил его в состоянии... У м о и с т у п л е н и я, но ты должен убить по всем правилам Том и должен отвечать характеристике: х л а д н о к р о в н ы й безжалостный, коварный убийца. Ты не можешь убить кого-то только потому, что тебе не нравится его походка. Это звучит глупо. Пожалуй, мне надо еще раз хорошенько все обдумать, сказал Том, вставая. Только думай не слишком долго.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 Поистине мрачным п р и т о н о м На одной стене висел а наспех вырезанное из дерева всевозможное оружие. На другой стене большая кроваво-красная клякса производила весьма зловещее впечатление, хотя Том увидел, что это всего-навсего краска, которую белый маляр приготавливает из ягод р у т ы Входи, входи, Том, сказал Эд Пива и повел гостя в самый темный угол.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 обязывает его выполнить свой долг. Том выпил п е й р и к о л у и постарался сосредоточиться на убийстве. Он сказал себе, что должен кого-нибудь убить, должен лишить кого-нибудь жизни, должен отправить кого-нибудь на тот свет. Но, чтобы он себе не говорил, это не выражало с у щ е с т в а дела. Это были слова и все. Чтобы привести в порядок свои мысли. Том решил взять для примера здоровенного рыжеволосого Марва плотника. Сегодня Марв, получив на прокат свою пилу, строит школьное здание. Если Том убьет Марва, ну тогда Марв не будет больше строить. Нет, ему все никак не удавалось осознать это до конца. Ну ладно, вот значит, Марв плотник самый здоровенный, и по мнению многих. Самый славный из всех ребят плотников. Вот он стругает доску, прищурившись, крепко ухватив рубанок в е с н у ш ч а т о й рукой. А теперь Марв плотника, прокинутый навзничь, лежит на земле, о стекленелые глаза его полуоткрыты, он не дышит, сердце у него не бьется. Никогда уже больше не будет он сжимать кусок дерева в своих больших в е с н у ш ч а т ы х руках. На какой-то миг. Том вдруг всем своим нутром ощутил, что такое убийство. Видение исчезло, но воспоминание о нем осталось. Оно было настолько ярко, что Том почувствовал легкую дурноту. Он мог жить, совершив кражу, но убийство, даже с самыми благими намерениями в интересах деревни, что скажут люди, когда они увидят то, что ему сейчас п о м е р е щ и л о с ь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 Это и есть колония. Где ваша столица? Вот она, сказал мэр. Где ваш аэродром? У нас там, кажется, теперь сделали выгон, сказал мэр. Я могу проверить по книгам, где тут прежде был аэродром. Ни один воздушный корабль не опускался здесь уже. В таком случае главный корабль будет оставаться в воздухе. Соберите ваших представителей. Я приземляюсь.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 Его сопровождал маленький человечек с морщинистым лицом, тоже в черном. За ними последовало еще четверо облаченных в одинаковую форму людей. Добро пожаловать в новый д и л а в е р сказал мэр. Благодарю вас, генерал, сказал д о р о д н ы й мужчина, энергично тряхнув руку мэра. Я инспектор д и л у м а й н а это мистер Грант, мой политический советник. Грэнт кивнул мэру, делая вид, что не замечает его протянутой руки. С выражением снисходительного отвращения он окинул взглядом собравшихся д е л о в е р ц е в Мы бы хотели осмотреть деревню, сказал инспектор, покосившись на Грэнта. Грэнт кивнул. Одетая в мундиры стража, замкнула их в полукольцо. Том, крадучись как з а п р а в с к и й з л о д е й и держась на безопасном расстоянии, последовал за ними. Когда они добрались до деревни, он спрятался за домом и продолжал свои наблюдения. Мэр с законной гордостью показывал тюрьму, почту, церковь и маленькое красное школьное здание. Инспектор, казалось, был несколько о задачен. Мистер Грант противно улыбался и скрёб подбородок. "Так я и думал", сказал он инспектору. Пустая трата времени, горючего и ненужная амортизация линейного крейсера. Здесь нет абсолютно ничего ценного. Я не вполне в этом уверен, сказал инспектор. Он повернулся к мэру. Но для чего вы все это построили, генерал? Как для того, чтобы быть настоящими землянами, отвечал мэр. Вы видите, мы делаем все, что в наших силах. Мистер г р э н д прошептал что-то на ухо инспектору. Скажите!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 Разумеется, нет, сказал мэр. Конечно, нет. Я уверен, что все наши молодые люди будут рады. Они, правда, не особо большие специалисты по этой части, но зато очень смышленые ребята. Научатся быстро, я полагаю. Вот видите, сказал инспектор, обращаясь к министру Гренту. Шестьдесят, семьдесят, а быть может и сотня рекрутов. Не такая уж потеря времени оказывается. Но мистер г р э н д по-прежнему был настроен скептически. Инспектор вместе со своим советником направился в дом мэра, чтобы немного подкрепиться. Их сопровождали четверо солдат. Остальные четверо прошлись по деревне, не пренебрегая ничем, что попадало под руку. Том укрылся в ближайшем лесочке, чтобы все основательно обдумать. В сумерках миссис Этпива пугливо озираясь по сторонам.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 Ведь это наша таверна, место пользующееся дурной славой, где тебе надлежит укрываться от закона. Разве не так? Значит, мы за тебя отвечаем и должны о тебе заботиться. Марвелел тебе кое-что передать. Том с набитым ртом поглядел на миссис Эдпива. Что еще? Он сказал, чтобы ты поторопился с убийством. Он пока что водит за нас инспектора и этого противного карлика Гранта, но рано или поздно... Они с него спросят, он в этом уверен. Том кивнул. Когда ты это сделаешь, Том, миссис Пива поглядела на него, склонив голову набок. Я не должен тебе говорить, сказал Том. Как так не должен? Я же твоя преступная сообщница, миссис Пива придвинулась ближе. Да, это верно, задумчиво согласился Том. Ладно, я собираюсь сделать это сегодня, когда стемнеет.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 Один из солдат выстрелил в воздух и напугал всех маленьких пушистых, питающихся травой зверьков на много миль в окружности. Инспектор и мистер Гренд все еще оставались в доме мэра. Наступила ночь. Том пробрался в деревню и притаился в узком переулочке между двумя домами. Он вытащил из за пояса нож и стал ждать. Кто-то шел по дороге. Человек приближался. Фигура его неясно маячила в омраке. А, это ты, Том, сказал мэр. Он поглядел на нож. Что ты тут делаешь? Вы сказали, что нужно кого-нибудь убить. Вот я и... Я не говорил, что меня, сказал мэр пять л е назад. Меня нельзя. Почему нельзя? спросил Том. Ну, во-первых, кто-то должен принимать инспектора. Он ждет меня. Нужно показать ему. Это может сделать и Белли м а л я р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 Был очень зол, когда вы назначили меня преступником. Так ведь это мэр тебя назначил, верно? Ну да, а то кто же? Мэр потащил Тома из темного з а к о у л к а на залитую светом звезд улицу. Гляди. Том разинул рот. На мэре были длинные штаны с острый как лезвие ножа складкой и мундир, сверкающий медалями. На плечах два ряда звезд, по десять штук в каждом. Его головной убор, густо расшитый золотым голуном, изображал летящую комету. Ты видишь, т о Я теперь уже не мэр, я генерал. Какая разница? Человек т о в ы тот же самый, только не с формальной точки зрения. Ты, к сожалению, пропустил церемонию, которая состоялась после обеда. Инспектор заявил, что раз я теперь официально произведен в генералы.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 сказал Мэр вполне простительная ошибка просто я прочел об этом в книгах а ты нет тебе это ни к чему он глубоко с облегчением вздохнул н у мне пожалуй надо идти инспектор просил составить ему список новобранцев Том крикнул ему в догонку вы уверены что я непременно должен кого-нибудь убить уверен ответил Мэр поспешно удаляясь но только не меня Том снова сунул нож за пояс. Не меня, не меня, каждый так скажет. Убить самого себя он не мог, это же самоубийство, и значит будет не в счет. Тома п р о б р а л а дрожь. Он старался забыть о том, как убийство на мгновение предстало перед ним во всей своей реальности. Дело должно быть сделано. Приближался еще кто-то. Человек подходил все ближе. Том пригнулся.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 Выданный ему ордер. Нельзя же обмануть д о в е р и е о д н о с е л ь ч а н Постойка! Внезапно в сильном волнении подумал он. Можно ведь убить инспектора? Мотивы? Да это будет даже более чудовищное з л о д е я н и е чем убить мэра. Конечно, мэр теперь еще и генерал, но ведь это уже был бы всего на всего мятеж.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 Это убийство покажет земле, насколько верна земным традициям ее колония, и на земле будут говорить: на Новом Делавере преступность приняла такие размеры, что появляться там не безопасно. Какой-то преступник просто-напросто взял да и убил нашего инспектора в первый же день его прибытия туда. Во всей вселенной едва ли сыщется еще один столь страшный убийца. Это несомненно. Будет самое эффектное убийство, какое он только может совершить, думал Том. Убийство, которое подстать лишь настоящему знатоку своего дела. Впервые ощутив прилив гордости, Том поспешил к дому мэра. До него долетели обрывки разговора, который шел внутри. Весьма пассивный народ, говорил мистер Грант. Я бы даже сказал робкий. Довольно такие унылые качества, заметил инспектор. Особенно в солдатах. А чего вы ожидали от этих отсталых земледельцев? Хорошо еще, что мы завербовали здесь немного солдат. Мистер г р э н д оглушительно зевнул. Стража, смирно. Мы возвращаемся на корабль. Стража. Том совершенно про нее забыл. Он с сомнением поглядел на свой нож. Если он бросится на инспектора, стража несомненно успеет его схватить, прежде чем он совершит убийство.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 Его тень, по-видимому, привлекла внимание солдата. Он в скочил, пригнулся и успел увернуться от удара дубинки. Он ударил Тома прикладом под ребра, вскинул винтовку к плечу и прицелился. Том зажмурился и прыгнул, лягнув его обеими ногами. Удар пришелся солдату в колено и опрокинул его на в з н и ч ь Прежде чем он успел подняться, Том огрел его дубинкой. Том пощупал у солдата пульс. Не было смысла убивать кого попало, и нашел его вполне удовлетворительным. Он взял винтовку, проверил, где что надо нажимать, и пошел разыскивать инспектора. Он нагнал его на полпути к посадочной площадке. Инспектор и Грант шли впереди, позади них к о в ы л я л и солдаты. Том шел, прячась за кустами. Он бесшумно догонял процессию, пока не поравнялся с Грантом и с инспектором. Том прицелился. Но палец его застыл на спусковом крючке. Ему не хотелось убивать еще и Грента, ведь предполагалось, что он должен совершить только одно убийство. Том припустил вперед, опередил инспектора и, выйдя на дорогу, преградил ему путь. Его оружие было направлено прямо на инспектора. Что это такое? – спросил инспектор. с т о й т е смирно, – сказал ему Том. Все остальные бросьте оружие и отойдите с дороги. Солдаты повиновались, как самнамбулы. Один за другим они побросали оружие и отступили к кустам обочины. г р е н т остался на месте. Что это ты задумал, малый? – спросил он. Я городской преступник, горделиво ответил Том. Я хочу убить инспектора, пожалуйста, отойдите в сторону. Преступник? Так вот о чем лопотал ваш мэр. Я знаю, что у нас уже двести лет не было ни одного убийства, пояснил Том. Но сейчас я это исправлю. Прочь с дороги! Гренд прыгнул в сторону от наведенного на него дула. Инспектор остался один. Он стоял легонько пошатываясь. Том прицелился, стараясь думать о том, какой эффект произведет это убийство и о его общественном значении. Но он видел инспектора простертым на земле.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 Инспектор хотел отрядить людей на розыске Тома и повесить его на месте, но мистер Гренд был с ним не согласен. Новый диловер — лесная планета. Десять тысяч людей не найдут беглеца в этих дремучих лесах, если он не захочет попасться им в руки. На шум прибежал мэр и еще кое-кто из жителей деревни. Солдаты образовали каре вокруг инспектора и мистера Гренда. Они стояли, держа оружие на изготовку. Лица их были угрюмы и суровы. Мэр все разъяснил, о п р и с к о р б н о й отсталости деревни по части преступлений, о поручении данном тому рыбаку, о том, как он всех их о с р а м и л не сумев выполнить свой долг. Почему вы дали это поручение именно ему? – спросил мистер Грант. Видите ли, сказал мэр, я подумал, что... Если уж кто-нибудь из нас способен убить, так только Том. Он понимаете ли рыбак. Это довольно такие кровавое занятие. Значит, все остальные у вас также не способны убивать. Никому из нас никогда бы не зайти так далеко, как зашел Том. С грустью признался мэр. Инспектор и мистер г р е н т переглянулись, потом поглядели на солдат. Солдаты с почтительным изумлением взирали на жителей деревни и начали негромко переговариваться друг с другом. Смирно, зарычал инспектор. Он обернулся Гранту и сказал пониже в голос: "Надо пока не поздно поскорее убираться отсюда. Люди, не умеющие убивать, опасная зараза." Весь дрожа, пробормотал мистер Грант. Один такой человек, если он не в состоянии выстрелить из винтовки, может в ответственный момент поставить под удар весь корабль, быть может даже целую эскадрилью. Нет, так рисковать нельзя. Они приказали солдатам вернуться на корабль. Солдаты шагали ленивее, чем обычно, и то и дело оборачивались, чтобы поглядеть на деревню. Они продолжали перешептываться, не взирая на то, что инспектор рычал и сыпал приказами.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 жалобно сказал Том. Не сокрушайся, утешил его б е л л и Моляр. Это же невыполнимое дело. Похоже, что ты прав, сказал Мэр, когда они шагали по дороге, возвращаясь в деревню. Я просто подумал, чем чёрт не шутит. А вдруг ты как-нибудь справишься? Но ты не огорчайся. Никто у нас в деревне не натворил бы половины того, что ты. Теперь мне верно это больше не понадобится, сказал Том, протягивая свой ордер м э р у Да, пожалуй, сказал м э р Все сочувственно смотрели на него, когда он рвал ордер на мелкие куски. Ну что ж, сделали, что могли, просто не вышло. У меня ведь была возможность, смущенно пробормотал Том. А я вас всех подвёл, Билли м а л я р Ласково положил руку ему на плечо. Ты не виноват в том, и никто из нас не виноват. Вот что получается, когда к людям двести лет не проникает цивилизация. Поглядите, сколько времени понадобилось земле, чтобы стать цивилизованной – тысячи лет, а мы хотели достигнуть этого за две недели. Ну что ж, придется нам снова вернуться в нецивилизованное состояние. сказал м э р делая неуклюжую попытку пошутить. Том зевнул, потянулся и зашагал домой, чтобы хорошенько отспаться, о наверстать упущенное. На пороге дома он взглянул на небо. Густые тяжелые облака собирались над головой, близились осенние дожди. Скоро можно будет снова рыбачить. Почему он не представил себе инспектора в виде рыбы? Теперь думать об этом было уже поздно. Он плохо спал в эту ночь. Роберт Шепли. Ордер на убийство. Рассказ читал Олег Булдаков.